Проспект Руставели, 54. Этот известный в Тбилиси городской особняк был построен архитектором Корнелием Татищевым для Василия Иларионовича Габашвили в конце 90-х годов XIX века. Существует план проекта здания, датированный маем 1898 года. Здание представляет собой два корпуса, соединенных под прямым углом. Один вытянут вдоль улицы, второй уходит в глубину участка – Главный парадный фасад сейчас дом находится во дворах Национальной академии наук Грузии. Построен с отступом от красной линии, перед ним разбит небольшой сад. Оформление фасада представляет собой типичное для второй половины XIX века эклектичное смешение разных исторических стилей. В целом декор тяготеет к нео-барокко, однако его центр выделен двухэтажной верандой в мавританском стиле. Композиция главного фасада симметрична. На его поверхности практически нет места, не занятого декором. Первый этаж покоится на цоколе, отделанном камнем. Пространство между окнами заполнено лопатками с призматической рустовкой. Обрамление окон покрыты мелким растительным орнаментом. Над ними сделаны вставки медальоны из акантовых листьев. Далее следует слегка раскрепованный межэтажный карниз. Верхняя часть фасада оформлена схожим набором декоративных элементов, плюс к ним добавляются двойные каннелированные пилястры композитного ордера и сандрики над окнами. Фасад завершается массивным широким карнизом. С декором, заимствованным из арсенала европейских стилей, контрастирует деревянная резная веранда по центру здания. Рассказывает Нино Кипшидзе. Реставрацию дома мы делали 9 лет. Начали в 2000-м или даже раньше, а закончили в 2007 -м. Мы сделали часть работ, а потом фасад оставался неокрашенным несколько лет. Я сделала анализ слоёв краски в Швейцарии, и оказалось, что дом был несколько раз перекрашен, при этом первый слой был голубой, более интенсивный. Сейчас дом такой, каким он был в самом начале. Только раньше это была масляная краска на льняной основе, и я хотела использовать такую же. Нашла фирму в Голландии, но возникла большая проблема эти краски привезти. Тогда это было очень сложно и к тому же очень дорого. Поэтому я ждала, что всё-таки получится это как-то сделать. И в конце концов мы использовали другую краску. В ней есть небольшая часть синтетики. Нам помогла одна наша подруга, англичанка Жаннет Дактлоу. И еще мы использовали часть наших средств, потому что реставрация была очень дорогая. Город вообще ничего не делал, абсолютно ничего. Я очень долго подбирала реставратора. Одни приходили и говорили, что это не годится, что нужно делать демонтаж, потом делать новое а я хотела всё максимально сохранить. На веранде не хватало многих элементов резьбы, и мы хотели, чтобы всё было восстановлено вручную. Проект реставрации дома делал Нико Зазунишвили. Он руководил работами, и почти всё сделано вручную. Архитектор Татищев наделил европейский облик особняка восточной деталью, сделал веранду центром композиции фасада, стараясь таким образом поместить свое произведение в местный контекст. Такая ориентализация использование модного мавританского стиля были характерны для некоторых авторов, работавших в Тбилиси. Однако, часто имея отличное европейское образование, они обращались к архитектуре Арабского Востока и Андалусии, а не к наследию Южного Кавказа, которое тогда только начинало серьезно изучаться. Можно вспомнить здание Тбилисской оперы городской управы или же еще один известный дом по проекту Татищева на Бибутовской улице. Сейчас улица ладо Сатиани. Интерьеры особняка богато украшены, особенно можно выделить хорошо сохранившуюся мраморную парадную лестницу. Дворовый фасад решен более утилитарно. Это типичные для Тбилиси деревянные галереи, объединяющие оба корпуса дома. Раньше перед домом стояли другие жилые дома по Ольгинской улице, В адресной книжке Герценштейна 1898 года Габаев Габашвили Василий Ларионович указан владельцем дома по адресу Ольгинская улица, дом 4А. Дом не сохранился. Владельцем дома 4 указана Химшиева Екатерина Дмитриевна. В том же справочнике Габаев Василий Илларионович указан одним из владельцев кирпичных заводов по улице выше Новой Голландии и Варди-Субани. На Саперной улице, сейчас улица Табукашвили, Василий Ларионович владел домом номер 10. Сейчас дом 54 находится во дворах Национальной академии наук Грузии, бывшее административное здание Треста Грузуголь. Строительство этого здания началось в 1949 году. Проект разработан архитекторами Константином Чьидзе и Михаилом Чикхвадзе. Существует предположение, что на внешнюю форму здания грузугля оказала влияние композиция здания знаменитой «Стокгольмской ратуши». Основная часть строительных работ была завершена в 1953 году, но ряд работ, связанных с решением внутреннего пространства и дизайном интерьера, продолжались даже в 1960-х. 4 ноября 1955 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление номер 1871 об устранении излишеств в проектировании и строительстве. В документе приведены конкретные примеры якобы неудачных зданий и имена их создателей, склонных к украшательству и архитектурным излишествам, в том числе здание здания грузугля. При строительстве административного здания комбината «Грузуголь» в городе Тбилиси архитекторы Чхеквадзе и Чаидзе Сооружена декоративная, практически неиспользуемая башня высотой 55 метров стоимостью 3 миллиона рублей. Затраты на облицовку фасадов этого здания составили 8,1 миллиона рублей, или 33% общей стоимости строительства. В 1958 году рядом с домом Габашвили была открыта станция канатной дороги. Канатная дорога связывала проспект Руставели и гору Мтацминда. 1 июня 1990 года случилась трагедия. Две кабины из-за обрыва троса рухнули с высоты, погибли люди. После этого случая канатную дорогу закрыли. Осенью 2021 года восстановление канатной дороги возобновилось. Рассказывает Нино Кипшидзе. Рядом с нами был дом, в котором жила семья Джорджадзе, а сейчас его снесли из-за строительства новой канатной станции. Когда была старая канатка, тоже было шумно, но не сильно. И была страшная трагедия, когда канатка свалилась в 1990 году. Много людей погибло, один солдат упал на гараж у нас во дворе. Страшная трагедия. Потом канатку закрыли, а сейчас снова восстанавливают. В справочно-адресном альбоме 1906 года в строительном отделении губернского правления указано два архитектора. Губернский инженер Татищев Корнелий Николаевич, Бибутовская улица, собственный дом. И губернский архитектор Антонов Константин Ефимович, Верийский спуск, дом 3. Тифлисский архитектор Татищев Корнелий Николаевич также указан в списке почетных мировых судей Тифлисского окружного суда. Корнелий Николаевич Татищев родился в 1868 году. С 1887 года учился в Петербургской академии художеств на архитектурном факультете. Согласно сведениям академика Вахтанга Беридзе, на архитектурном поприще Тбилиси Татищев появился в 80-х годах XIX -го столетия и работал до 1917 года. В разные годы он служил управляющим канцелярией в управлении закавказских железных дорог, инженером-исполнителем чрезвычайных поручений и начальником мобилизационного отдела губернским инженером. Татищев преподавал в Тбилисском художественном училище, открытом в 1901 году под присмотром Петербургского императорского художественного училища. В Кавказском календаре на 1902 год Татищев Корнелий Иванович числится преподавателем архитектуры в Тифлийском художественном училище и членом правления Кавказского общества исправительных земледельческо-ремесленных колоний и приютов в городе Тифлисе. В 1894 году Корнелий Татищев составил проект «Музея общества по распространению грамотности среди грузин», созданного по инициативе Якоба Гогебашвили, Нико Цхевадзе, Дмитрия Бакрадзе и других – Этот проект был самой ранней попыткой использования в строительстве декоративных элементов грузинской исторической архитектуры. Проект он посвятил грузинскому общественному деятелю, педагогу и публицисту Никот Схведадзе и пожертвовал обществу по распространению грамотности среди грузин. Но проект осуществлен не был. Татищев Карнели Николаевич, соавтор проекта в здании Тифлийского артистического общества совместно с архитектором Александром Шимкевичем. Сейчас театр имени Шота Руставели. Музыкального училища, теперь консерватория, автор множества проектов частных домов, в том числе собственного дома на Бибутовской улице. Сейчас улица Ладо-Ассатиани, 18. В справочной книжке «Деловой и промышленный Тифлис» с 1905 года собственный дом губернского инженера Корнелия Николаевича Татищева – Указан по адресу Бибутовская 22. Татищев был хорошим профессионалом, типичным эклектиком, сочетал разнородные стилевые элементы. Вместе с мотивами мамвританской архитектуры для других фасадов он нередко использовал мотивы барокко и рококо. В 1910 году Татищев разработал проект Кавказского музея в ультраисламском стиле. Вновь всплыли порталы мечети со стрельчатыми сводами и минаретами цветными глазурованными плитками, которые должны были украсить центральный фасад. Через три года проект заменили новым, который еще больше был иронизирован, представляя собой смесь мечети и караван-сарая, в котором должны были разместить экспонаты грузинской культуры. «Первая мировая война помешала продолжению начатого строительства музея», писал Вахтанг Беридзе. Корнелий Татищев, видимо, увлекался исламской архитектурой, так как и его собственный дом на улице Асатиани, бывшая улица Энгельса, построен в исламском стиле. По заказу князя Багратиона Мухранского в 1899 году архитектор разработал проект жилого дома, который и ныне стоит на улице Ладо Гудьяшвили. Рассказывает Нино пшидзе Этот дом-архитектор Карнели Татищев построил по заказу моего прадедушки Василия Габашвили. Прадедушка поселился здесь со своей семьей. Жену звали Ольга так Швили. У них было восемь детей, но двое умерли очень маленькими, остались четыре мальчика и две девочки. Потом один из старших сыновей женился и переехал в отдельный дом по соседству. Дочери Дарья, моя бабушка, и Нина, Учились в Институте благородных девиц. Там с ними училась будущая жена Вахтанга Котатишвили, Нина Делевская. Они были большие подруги. Бабушка очень хорошо говорила по-русски и по-французски. А моя другая бабушка заставляла меня диктанты писать на даче. И летом, представляете, я по часу в день писала диктанты. «Мой дедушка Николай Кипшидзе» не был дворянином. Тем не менее, познакомившись с ним, прабабушка сказала, что он ей очень понравился и что он может пригодиться их семье. И правда, в результате он им очень помог. Николай Андреевич Кипшидзе родился в 1888 году в Горе в семье почтового служащего Андрея Кипшидзе. Мать Анна Давитошвили была домохозяйкой. Первоначальное образование Николая Кипшидзе получил в Горийском духовном училище, затем учился в Тбилиси в мужской гимназии. В 1914 году окончил Петербургскую военно-медицинскую академию. Интересный факт, что, будучи студентом и старостой курса, Николай Кипшидзе был отправлен в Ясную Поляну от Академии на похороны Льва Толстого для произнесения надгробной речи. Николай Кипшидзе служил врачом в армии, работал в госпитале во Владикавказе, затем в Тбилиси. С 1919 года работал ассистентом кафедры госпитальной терапии медицинского факультета Тбилисского университета. Именно тогда начинается врачебная педагогическая научная деятельность будущего ученого. В 1931 году Николай Кипшидзе стал заведующим кафедры внутренних болезней стоматологического факультета Тбилисского медицинского института. Тогда же ему было присвоено звание доцента. Николай Кипшидзе стал знаменит благодаря своим исследованиям целого ряда заболеваний, а также благодаря изучению лечебных факторов курортов Грузии, Баржоми, Бахмара, Каджори и другие. С 1941 года Николай Андреевич Кипшидзе – заслуженный деятель науки Грузинской ССР. С 1946 – действительный член Академии наук Грузинской ССР. Он был председателем научного общества терапевтов Грузии, членом правления Всесоюзного общества терапевтов и членом редколлегии журнала «Терапевтический архив». Известно, что Николай Кипшидзе наблюдал в Тбилиси мать Иосифа Сталина Екатерину, Кике Гашвили, Геладзе. Врача Николая Кипшидзе упоминает в своих показаниях Мария Спиридоновна Цеквава, жена Шлаттера Михаила Федоровича, который был осужден как враг народа. Она описывает случаи, связанные с гибелью Нестора Лакобы, государственного деятеля Советской Абхазии и друга Сталина. «Я находилась дома, когда моя дочь Ада, вернувшись из театра оперы и балета, где ставилась премьера», насколько мне помнится, Мзечабуки, рассказала, что она видела в ложе Нестора Лакобу, который сидел вместе с Берией и его женой, и что в середине спектакля Нестор Лакоба стало плохо, и он из ложи вышел. Рано утром мне позвонила жена Энгелова и сообщила, что Лакоба скончался. Прошло около месяца на улице Белинского, Тбилиси, я встретила нашего общего знакомого Энгелова Анастаса. Энгелов после смерти Лакоба ходил морально убитый. И во время этой встречи он, делясь со мной, передал, что он уверен в том, что Лакоба умер не от грудной жабы, как это говорили врачи, принимавшие участие во вскрытии трупа, а что, мол, он был отравлен, и что в этом он был убежден. Тогда же Энгелов мне рассказал, что больного Лакобу он встретил выходившего из театра и сопровождал его до гостиницы «Ориант». В вестибюле Лакоби стало хуже, и он стал падать. Тогда Энгелов, поддерживая его, довел до его номера. В номере Лакоба попросил открыть окно, так как ему не хватало воздуха. При этом он порывисто дышал и повторял слова, что ему нехорошо, что его отравили. Видя, что Лакобе плохо, Энгелов позвонил на дом к врачу Кипшидзе. Но его дома не оказалось, он был в театре. Тогда Энгелов сам побежал в театр, разыскал Кипшидзе и передал ему, что Нестору плохо. Тут же хочу отметить, что когда он передавал Кипшидзе в отношении болезни Лакобы, эти слова слышала моя дочь Ада, которая сидела в портере сзади Кипшидзе. Николай Кипшидзе умер в 1954 году. На доме установлена памятная доска. Именем Николая Кипшидзе названа одна из улиц в Тбилиси. Рассказывает Нино Кипшидзе. После революции дом стали уплотнять. И вся семья стала жить на втором этаже. Им оставили там четыре комнаты. Возможно, в том, что их не выселили, а оставили дом в их владении, роль сыграло то, что дедушка был очень уважаемым врачом. Бабушкина сестра рассказывала, что они сами уничтожили все портреты своих предков, потому что очень боялись, что их найдут. дедушки в это время уже не было в живых, и тут остались прабабушка... Моя бабушка Дарья с мужем, ее сестра Нина, тоже с мужем, князем Вахтангом Цицешвили, и два брата. Один был инженером, второй – экономистом. В одной из комнат остался жить повар, который до революции готовил для прабабушкиной семьи. Обедали они все вместе, тут всегда было очень весело и многолюдно. Дедушка с бабушкой на несколько лет уезжал в Париж. Он работал там в институте Пастера. Потом они вернулись обратно. Был период, когда из всей семьи работал один дедушка. Он тогда всех содержал. У него была большая практика. Он преподавал. В 1950-е и 1960-е годы семья начала постепенно выкупать остальные комнаты и в конце концов вернула себе почти весь дом. Сейчас во Флигеле наша с мужем мастерская. Натар Николаевич Кипшидзе родился в 1923 году в Тбилиси. В 1946 году окончил Тбилисский государственный медицинский институт. С 1952 года работал в Тбилисском институте усовершенствования врачей в должности доцента кафедры терапии. С 1954 года в докторантуре Московского института терапии Академии медицинских наук СССР. В сентябре 1957 года был командирован Министерством иностранных дел СССР в Организацию объединенных наций в Нью-Йорк, где проработал до 1960 года. Затем вернулся в Тбилисский институт усовершенствования врачей. В 1961 году по инициативе Надара Кипшидзе Основан Институт экспериментальной и клинической терапии, где он стал директором. В 1963 году Министерством здравоохранения СССР был командирован во Всемирную организацию здравоохранения в Женеву, где проработал до конца 1965 года в должности директора Департамента биологии и фармакологии, после чего продолжил работу директором Института экспериментальной и клинической терапии Минздрава Грузинской ССР. Надар Кипшидзе, автор многочисленных научных трудов, участник международных медицинских организаций, награждён государственными премиями и орденами. С 2003 года был почётным гражданином Тбилиси. Рассказывает Ниноки Кипшидзе. «Я родилась в Нью-Йорке. Там недолго работал мой отец, Надар Кипшидзе. Когда мы вернулись обратно в Тбилиси, Дедушки уже не было, здесь жили моя бабушка и дядя Гурам. Помню, как мой отец принимал здесь больных в одной из комнат на первом этаже. Мою маму звали Лели Аполлинаровна Чаишвили. С моими родителями дружил Вахтанг Беридзе. Теперь здесь живёт моя семья. Мой муж – художник Дато Сулакаури. У меня две дочери – Даро и Элисо. В начале 1990-х годов, когда в Тбилиси были постоянные акции протеста, и то и дело кто-нибудь объявлял голодовку, дети забирались в спальники и играли, что они голодают. Потом мы уехали в Америку, в Милуоки, и там девочки играли в Тбилиси, закрывались в шкафу и сидели там без света. В 1997 году мы вернулись, сейчас мы живем здесь. Рассказывает Дмитрий Гомберг. «Я знаком с Даро лакаури дочерью Нины Кипшидзе, и Дато Сулакаури, с тех пор, как мы вместе учились в Нью-Йорке. И когда я первый раз приехал в Белисси, то Даро меня встречала, и она сразу сказала, что я остановлюсь в доме их семьи. И вот она меня вечером встречает, и мы едем к ним домой. А там большая вечеринка, в гостиной разложен большой стол». Там сидит куча народу и празднует день рождения первого внука Нино и Дато. Он родился именно в тот день, когда я прилетел. И вот мы сидим, выпиваем, все поют песни, такое грузинское застолье с музыкой и с вином. А где главный вход, там лестница, и под лестницей диван. Там была курилка. Часть мужчин сказали, что пойдем туда покурим. Взяли бутылку виски, как сейчас помню, и говорят мне, пойдем с нами. И мы пошли. Нас было человек пять-шесть. Рядом со мной сидел такой веселый, улыбчивый парень, который начал расспрашивать, что я делаю, чем занимаюсь. Я в ответ его тоже стал спрашивать. Помню, что его звали Гоги. И я его спрашиваю, Гоги, а ты чем занимаешься? А он отвечает, а я министр культуры Грузии. И вот этот разговор под лестницей. Я только прилетел. Первый раз в Тбилиси. И вот мы сидим, пьем виски с министром культуры Грузии. Это было в феврале 2008 года. Потом я жил в этом доме несколько лет. Иногда, конечно, уезжал. Сначала жил в маленькой комнате рядом с гостиной, рядом с лестницей. Потом в какой-то момент начал жить на втором этаже. Там еще есть закрытая комната-библиотека. Это огромная комната, которая была просто завалена книгами. Очень много старых книг. У меня были ключи, и я иногда туда ходил, сидел там, что-то читал. Я много читал тогда, когда жил у дорог. Когда я приехал, то на втором этаже жил еще дядя Нины. Он болел, а потом умер. Все стали потихонечку переселяться на второй этаж, и я тоже. Комната доро была там, где сейчас живет Нана, сестра Дато Сулакаури, рядом со спальней Нины и Дато. А тогда Нана жила вместе с бабушкой в том доме на Амаглеба. Глава 14 книги рассказывает о доме семьи Сулакаури на улице Амаглеба, 23. Мастерской на втором этаже тогда не было. Во всей внутренней части и наверху, и снизу жили соседи. Я помню семью с детьми на втором этаже. Они постоянно туда-сюда ходили. Потом Нино и Дато выкупили у них ту часть дома. Дато рисовал, и к нему все время приходили ученики. Он работал на веранде со двора, где сейчас вход в дом. У него было много учеников. В доме все время что-то происходило. К дару все время кто-то приходил, в доме было много гостей. Когда я приехал, тут Тбилиси был таким тихим городом. И если я встречал какого-то туриста, то подмигивал ему или кивал, а он мне в ответ. Туристов было очень мало. А потом случилась война. Я как раз уехал буквально за неделю до этого в Америку. Потом вернулся. Помню, как тогда начали строиться городки для беженцев. Рассказывает Нино пшица Я помню, каким Тбилиси был раньше, такого красно-желтого цвета, цвета охры. Краски тогда были натуральные. Это был золотой город. И синие дома, дома и голубого цвета, как наш дом, тогда тоже были. МТАЦМИНДА Имея много прекрасных частных зданий, Головинский проспект – самая оживленная улица. На ней находится много лучших магазинов в городе. Вся правая сторона проспекта идет в гору. Тут расположены боковые улицы, тоже весьма нетурные, как, например, Чавчавадзевская, Крузенштернская и другие. А параллельно идут сначала Грибоедовская улица, на которой находится оригинально украшенный персидском вкусе дом Аршакуни – помещение высших женских курсов, а затем судебное, где помещается одно из лучших в Тифлисе новых зданий, судебное учреждение. Выше в гору есть еще улицы, и вся эта местность носит общее название «Под Давидом», от расположенной вблизи на скале горы церкви святого Давида. Горам Тацминда главная доминанта в эти города. Сама гора и выстроенные на ней здания стали символом архитектурно-художественного образа Тбилиси. Мтацминда в переводе с грузинского означает «святая гора». В Грузии часто христианским храмам и их окрестностям давали название святых мест Греции и Палестины, и гора получила свое название в честь Афонской святой горы. Идея об освоении плато Мтацминды впервые возникла еще в конце XIX века. Здесь собирались создать новый город. Был составлен проект, в котором территорию разделили на участки и улицы. С этой идеей было связано и строительство канат на железной дороги Фуникулёра. Строительство Фуникулёра начато в 1903 году и окончено в 1905. Освещение официальное открытие движения по нему состоялось 9 апреля 27 марта по старому стилю 1905 года. Фуникулёр построен бельгийским анонимным акционерным обществом, проект 1901 года. Автор – инженер Рагулер, руководитель строительства инженер Блаш. Строительство фуникулёра было вызвано предполагаемой застройкой верхнего плато тацминды. В дальнейшем намечалось связать верхнюю станцию фуникулёра с дачным посёлком Каджори, линией электрической и железной дороги. Здания верхней и нижней станции фуникулёра построены по проектам тбилисского архитектора Шемкевича. В годы советской власти они заменены новыми. В настоящее время на плато Мтацминда разбит парк. Городской фуникулёр – достопримечательности Тифлиса, которой, по справедливости, гордятся тифлисцы. Дорога эта поднимается на гору Мтацминда, в начале и в конце которой устроены станции. Наверху имеются рестораны, духаны и другие увеселительные заведения. Летом фуникулер – место, где спасаются от жары тифлисцы. В отношении доходности фуникулер не только окупает себя, но дает даже доход около 16 тысяч рублей. На склоне Мтацминды вокруг церкви святого Давида расположен пантеон писателей и общественных деятелей Грузии. К нему ведет крутая серпантинная дорога, берущая начало у окончания улицы Бесеки. Поперечные артерии, ведущие от проспекта Руставели до окраинной застройки горы. Кроме дороги Серпантина, из города к пантеону ведет живописная пешеходная дорога. Чтобы увидеть весь город, нужно подняться на гору Мтацминда, Святая гора, или, как ее еще называют, Мама Давити, Отец Давид. Отсюда раскрывается вся панорама, расположенного узкой полосой параллельно течению реки Куры города Тбилиси. Гора тацминда является как бы фоном всей застройки города, придавая самому городу неповторимую выразительность, особую живописность. Улицы сбегают вниз по склонам Мтацминда.